13-е. научное течение повелителя жизни. Чем дольше я крутил в голове это вскользь упомянутое заместителем помощника проректора название истинных хозяев Лида, тем больше оно казалось мне Уместным, что ли? Ни корпорации, у той внешняя и внутренняя политика, и все действия заточены на извлечение прибыли и захват и удержание рынков. Ни секта, создатели республики вообще не продвигали каких-то догматов поведения или моральных императивов. То есть продвигали, конечно, куда ж без этого, но не путем их прямого озвучивания и вдалбливания в головы рядового состава. Наоборот, гражданин подгонялся под необходимые стандарты исключительно собственными усилиями а над самим собой, просто потому, что иначе успеха в республике ему не достичь. Политической партии повелители тоже назвать было сложно. Способность вмешаться в местную мировую политику они продемонстрировали просто прекрасную. Но, опять же, какой-либо экспансии своих идей не вели, и сторонников не вербовали. Наоборот, сторонники должны были пробиваться через множество препон и пройти определенный фильтр, чтобы таковыми стать. При этом повелители не превратили себя в полностью закрытую группу, поддерживали тесные контакты с другими научно-магическими течениями и структурами. По-прежнему принимали учеников не только из своих детей. В общем, наверное, рановато мне об этом судить, Но впечатление складывалось такое, люди просто создали себе условия, в которых им не мешали заниматься своими делами. Причем создавали явно не на шару и получили результат не благодаря счастливому стечению обстоятельств, а потому что грамотно применили свои знания, рассчитали и собрали, словно одну из своих химер, социально-экономический механизм, выглядящий вполне настоящим государством. Почему я говорю «собрали» и «выглядящее»? оно ну, наверняка, местное что в Лиде, что в королевствах. Отдельные моменты в массе свои просто не замечают, а мне они теперь, после посещения несарии прямо-таки режут глаза. Например, та же индустрия развлечений в Лиде, даже не урезанная, просто-напросто кастрированная, неявный, но заметный контроль над распространением информации. Невооруженным глазом, видимое атомизация граждан, несколько старых друзей могут совместно зарабатывать деньги, содержать ту же арену. А вот владелец охотхозяйства явным образом оказать протекцию перспективному новичку просто не может. Отдельной строкой идет старательно навязываемая стандартизация всего и вся. Гостиницы, вроде бы, находящиеся в частных руках, объекты и службы городских инфраструктур. Сам институт подтвержденных профессий, Химера, как она есть, полностью искусственная, из ясно идентифицируемых фрагментов других организмов, но живая, дышащая и очень даже опасная для врагов. Я бы, честно, создателями республики искренне восхищался, если бы они не построили свое самое большое и сложное изделие на фундаменте из магического рабства. Хладнокровно и расчетливо заложили в основание Лида сотни тысяч сломанных жизней и судеб, и продолжали подсыпать свежие порции постоянно. Вот только не надо считать меня романтиком-идеалистом, который не понимает, что все государства создавались примерно так же. Что в этом мире, что на земле, где все великие державы стоят на костях рабов, крепостных, сервов и захваченных в полон чужеземцев. Только той и разницы, что они влезали в мозги, хотя Тут тоже как посмотреть. религии например, отлично подходит для контроля сознания, причем работает она точно на том же механизме, что и печать подчинения, разве что человек, искренне поверив, обрекает себя на власть над собой чужих для него идей и стандартов сам. Тьфу, блин, только настроение себе испортил на самом деле все эти размышления о республике, ее хозяевах и исторических процессах стали результатом утренней прогулки по северному даунтауну Несарии. Примерно два часа мне и Маше потребовалось, чтобы окончательно убедиться, злачных мест, пригодных для расслабления студентов здесь просто нет. И самих студентов, соответственно, здесь тоже днем с огнем не сыскать. Все эти точки быстрого и не очень питания делового района, что вроде как подходили по описанию. В них подавали алкоголь. На поверху оказались, блин, а даже не знаю, как описать. Но одно дело весело и с душой накатывать в специально созданном уютном полумраке бары или таверны под живую музычку и душевную болтовню с соседями по длинному деревянному столу без скатерти. И совсем другое попытаться проделать нечто подобное в светлом насквозь деловом помещении куда клерки забегают на полчаса скушать свой бизнес-ланч в рафинированной атмосфере фирменной республиканской вежливости Опять же, среди студентов полно не граждан, а в радиусе трех километров от северных ворот полиса ни одного разумного беспечати нам так и не попалось. Что ж, намек понял. Территорию университета мы проследовали мимо. Ясно было, что возможность устроить балаган фактически у себя дома хозяева никому не дадут. Пришлось опять начинать с площади у южных ворот, откуда я, помня во что едва не вляпался тут вчера, немедленно убрался и своего рыцаря за собой утянул. Что-то мне подсказывает, что в тавернах вокруг такого рыбного места будет куча плащеносных придурков, впервые попавших в лид. Не та компания, в которой можно позволить себе лишнего, даже когда ты сам в кругу своих. Лучше отойти подальше. Ну а там придется просто и без затей положиться на свой опыт и чутье. Я ведь тоже когда-то был студентом и неплохо представляю себе, как именно хочется отдохнуть человеку. И за дня в день занятому запихиванием себе в голову все больших и больших объемов знаний. а маша помнишь кто ты «Твой вассал, который поехал сопровождать Сюзерена, решившего стать магом в республику!» Без энтузиазма откликнулась девушка. а «Мой, прежде всего, друг и только потом вассал», — поправил я. «Чем меньше вынужденной «не совсем правды» будет в наших словах, тем меньше шанс в ней запутаться, а ты действительно мой близкий друг. Сама подумай, каким бы ни был преданным слуга...» Добровольно позволить нацепить на себя рабскую печать его могли заставить только очень серьезные обстоятельства. Одной клятвы защищать господина маловато, нужно глубокое доверие, либо полная зависимость. А лучше и то, и другое. О чем мы, помни, не будем никому сообщать. Просто держи это в голове, когда будешь отвечать на вопросы или рассказывать о себе». И нужные выводы наши будущие собеседники сделают сами. Мы приехали в республику, что было непросто. Так далеко зашли ради достижения твоей цели. И в конце концов, попав-таки в Несарию, обнаружили, что обучение тебе просто не по карману. Дочка-кузнеца поморщилась, но все-таки неохотно кивнула и продолжила пересказ легенды. Теперь вот сидим и заливаем вином печаль. Только я все равно не понимаю, «Почему я для этого должна притворяться парнем?» Возмущение от последнего факта было таким искренним и незамутненным, что я против воли умилился. «Ты не должна притворяться парнем», стараясь не веселиться слишком уж откровенно, еще раз объяснил я. «Просто говори о себе в мужском роде. Я шел, я поел, и все. Если собеседники сделают неверный вывод, это их проблемы, не твои». «Это и есть притворяться», — насупилась замаскированная девушка. «И я все равно не понимаю, зачем это вообще нужно было придумывать. Затем, что мужик, жалующийся на несправедливость жизни своей подруги, пусть та хоть десять раз его боевой товарищ, выглядит как минимум жалко», вздохнув, в очередной раз попытался донести свое видение ситуации «я». И поднял руку с выставленной ладонью, не давая Маше разразиться ответной репликой. Ты мне уже пересказывала содержание того романа, где дева-рыцарь покинула монастырь Белых, чтобы всячески защищать своего возлюбленного, с которым была разлучена в детстве. Но ты пойми, паладин церкви, 10 лет мечом и магией света, выкашивающий измененных в районе горловина шрамы, всеми прежде всего воспринимается как святой рыцарь. И только потом, как человек своего пола. «Я тоже рыцарь!» В сторону и тихо, с некоторой обидой, пробормотала моя спутница. «Именно!» – победно подтвердил я. «Ведь ты эту сторону своей личности хотела подчеркнуть, когда вчера выбирала себе наряд и согласилась сменить прическу. И ты получила, что заказывала. Внешний вид, который демонстрирует всем твои благородство и мужественность могла выбрать женственность и платье вместо мундира. Эту фразу я едва-едва успел удержать на языке. Да, в произошедшей с Машей метаморфозе определенно была и доля моей вины. Но кто же знал, что упоминание про платье было и вызвало кузнеца прямо противоположный ожидаемому эффект К тому же, я вообще понятия не имел про местные мундиры. Мундир, как я понял из объяснений помощника-стилиста, не боевые повседневные либо парадные зависит от исполнения варианта одежды рыцаря. Мундиры для своей гвардии изобрели короли-южане совсем недавно. Еще и 20 лет не прошло, и они явно не ожидали, что новинка, словно лесной пожар, пронесется по всем государствам, быстро став одним из неотъемлемых символов служила во дворянство вообще и именно рыцарство в частности. К сожалению, наиболее популярные и известные рыцарские романы, больше всего печатающиеся и лучше всего продающиеся, все были написаны несколько раньше, потому я оказался совершенно не в курсе этой темы. Все дело оказалось в инновационной идее Южан, что у личного состава элитных воинских частей голова должна болеть не о подобающем внешнем виде и где взять на него денег, а о боевой подготовке. Тогда в гвардию можно набирать тех, кто реально, в случае чего не раздумывая, насмерть станет между опасностью и монархом, а не сыночков богатейших высокородных, очень представительно выглядящих во дворцовых караулах, и между ними но в желании сдохнуть во славу лишь чуть более, чем о нердовитого короля, ни разу не замеченных. Собственно, мундир был лишь одной деталью в составе целого ряда новшеств, позволяющих одновременно предписывающих к гвардии перейти на полное обеспечение монарха, казармы в качестве жилья, питания и дворцовой кухни и так далее. Просто эта деталь получилась особенно яркой, наглядной и запоминающейся. А еще северяне, скажем так, поняли все по-своему. В теории комплект небоевой формы должен был выдать вассалу Сюзерен, причем это было награждением. Удачная адаптация к более современным условиям обычная шуба с царского плеча. А вот только кроме общих признаков внешнего вида, никакой стандартизации соседей Лида и другие гранича со шрамом королевства проводить даже и не подумали. А зачем, собственно? Подарок и должен быть индивидуальным. Дальше, я думаю, вы уже догадались, что случилось. Верно. Все дворяне, особенно сомнительной знатности, у которых из имущества были меч да конь, приняли шить мундиры сами себе. Мало того, что неплохой такой бонус к имиджу, так еще и экономия какая. Без вопросов можно в одном и том же куда угодно шляться. А за вопрос, за что награда, можно сразу перчаткой в морду. И к барьеру, господа. К барьеру? В общем, заказав себе мундир, Маша закрыла сразу две хотелки. Получила от меня очередное подтверждение своего статуса. Я же сам дала ей возможность выбирать подарок. И избавилась от необходимости носить на официальные мероприятия, будя она на них все-таки как-то попадет, платье. Разумеется, а на доставшийся бонусом такой побочный эффект она не рассчитывала. Да, раз уж речь зашла об эффектах побочных и не очень. Лично у меня, когда мы вчера покинули салон красоты, и я еще раз уже спокойно осмотрел Маришу и Фернель, идущих рядом, внезапно возникли некоторые вполне определенные подозрения. Стилисты салона отработали на пять с плюсом, на все деньги, как говорится. Я уже упоминал, что платья, лефейки, мунди-рыцари отлично гармонировали между собой. То есть даже это они учли, причем по собственной инициативе. И неужели такие вот высококлассные, набившие руку на большом числе заказов спецы, заранее не поняли, что предложенный ими вариант формы для дочки-кузнеца будет создавать вполне определенное впечатление? Вот и не верю. Зато очень запросто могу поверить в то, что эти самые опытные и высококлассные сделали такой дизайн одежды специально. Не в порядке глумления над клиентом, конечно, нет. Просто им показалось, что они угадали пожелания заказчика, который владелец-невольниц сам постеснялся озвучить напрямую. Если совсем мягко и корректно выразиться, ведь есть множество мужчин, которым нравятся девушки, одевающиеся и стригующиеся, подчеркнуто, мальчукова. Вот меня и приняли за такого, любителя. Когда до меня это дошло, я едва не ринулся назад в салон, доходчиво кое-что объяснить, но сдержался, конечно. Услуга принятая и оплачена, работа, чтобы я там о ней не думал, выполнена объективно первоклассно. Если уж так посмотреть, довольно забавное вышло приключение. Забавное и совершенно безопасное, не чита тому же испытанию на профессию охотника. Или совсем недавним тигрином скачком через зимний лес. В следующий раз буду умнее и заранее предупрежу исполнителей, чего я точно не хочу, а пока можно просто тихонько посмеяться над собой. Ну и, конечно, потроллить Машку главную виновницу произошедшего казуса. Если за мной и Машей сегодня приглядывала та же кошка ухая химера-стражница, что и вчера, она, должно быть, занадно повеселилась, разглядывая наши лица после посещения некоторых э, заведений. А все потому, что республиканская практика писать название буквами почему-то совершенно не получила распространения в королевство. И ладно бы вывешиваемый у двери или на ней символ поддавался расшифровке без дальнейших пояснений, как сапог над мастерской сапожника. Знаете, например, что означает нарисованное золотой или желтой краской кольцо? Нет, не ювелирную лавку, как я подумал и решил полюбопытствовать и не ломбард, и даже не салон принадлежности для организации свадьбы. Это общественный туалет. Почему? А вот, оказывается, предпоследний король из ныне уничтоженной Нарии однажды изрек, что, мол, чистота улиц в столице — на вес золота. И ввел прогрессивный штраф, мигом отучивший горожан испражняться, где приспичит, и озолотивший самых прытких деятелей, протянувших всем страждущим, не буду говорить, что руку помощи. А ладно эту легенду нам хотя бы рассказали прямо на месте заодно дав ознакомиться с привычными для обитателей городов королевств удобствами да скорее не удобствами дыра в полу не располагала к вдумчивому ведению процесса да вообще любого процесса оно дальше больше. Вывеска с красивой, со вкусом, прорисованным словно на натюрморте букетом цветов, указывала, как выяснилось, на игорный дом. Сколько там столов для карты, как выглядит рулетка, я так и не узнал. Уж больно нехорошо, на меня и подругу смотрели парочка шкафообразных вышибал. Собственная информация о том, что это место для проведения азартных игр, гражданин. И здесь вы, скорее всего, потеряете все свои деньги сообщила нам изящная, ржеволосая и зеленоглазая красавица-стражница, вольготно расположившаяся в предбаннике на единственном стуле. Видимо, в отличие от борделя, в казино-гостине сари ждали вполне ожидаемые открытия и руководство стражей решило на всякий случай подстраховаться, организовав постоянный пост внутри. В дверь со стилизованным венком на стене я входил с определенной опаской, но нет, не похоронное бюро и не цветочный магазин, опять. Это была гадалка или психиатр, как посмотреть. Оказывается, венок – это древний символ счастья и согласия, о чем, кстати, Маша, оказывается, прекрасно знала. Жители деревень и в этом мире куда лучше сохраняли культуру предков, чем понаехавшие по городам искатели лучшей доли. В общем, работавший под венком представительно одетый мужчина занимался тем, что выслушивал жалобы клиентов, обычно аристов, потому что у простолюдинов и без жалоб забот хватало. Предсказывал мрачные прогнозы, потом подсказывал, как их избежать. Кстати, все это стоило подозрительно недорого, из-за чего у меня возникло крепкое подозрение, что на самом деле основным занятием ученого является разведка в пользу одного из королевств а то и не одного а желаете собрать букет для возлюбленной, господин рыцарь подскочил толстлто невысокий продавец едва мы вошли в небольшое помещение с коротким прилавком напротив двери а надо же а я был готов поклясться что на вывеске амфоры без ручек но никак не ваза а надо полагать отстал от жизни а где Пока дочка кузнеца в очередной раз морщилась и отворачивалась, решил поинтересоваться я. В подвале, конечно же, даже удивился такому вопросу купец. Темнота и холод — вот что нужно для длительного сохранения столь хрупкой красоты. Но я могу вынести образцы, чтобы ваш высокородный друг смог самолично оценить и выбрать. О, вижу, вы колеблетесь скажу вам не то я. Таких чудес природной красоты вам не найти ни в одной из южных столиц, не говоря уже о городах окрестных земель, а аромат, сводящий с ума, всего за пять золотых монет. — А принимаете почем? — перебил я его. — Природная красота, ну но ну, по случайному стечению обстоятельств, совершенно самостоятельно растущая прямо рядом с крупнейшим учебным учреждением. Готовящим мага в жизни. Я тут как раз поступать приехал. Пятнадцать меди за килограмм. Резко поскучнел торговец красотой. И раньше второго года можешь не приходить, не возьму, даже за даром Почему это? Мне действительно стало интересно. Потому что лужа, зловонные бурые слизи на месте букета утром, это еще не худший результат для подделки неофита недоучки Кажется, я наступил этому честному и совсем не жадному человеку, зарабатывающему чуть больше десяти тысяч процентов прибыли на каждом клиенте, на больную мозоль. Какая удивительно нервная работа для такого скромного вознаграждения. Маша, ты чего? Я почувствовал, что внезапно замершая посреди улицы спутницы напряглась, словно сжатая пружина. Проследил за ее взглядом и увидел висевшие над самой обычной дверью острием вниз, блестящий на солнце полуторный клинок с простой рукоятью. «Оружейная?» «Нет». Короткое слово «мой рыцарь» из себя буквально выцедило. «Это они». Белые, воплощенные в металле символы религии, производил совсем другое впечатление, чем в виде достаточно схематичного рисунка. Вот почему я с первого взгляда не соотнес оружие и рисунок на спине девушки. Именно оружие. Наверняка земные эксперты по Средневековью обозвали бы такое клинок как минимум церемониальным, если не похуже. Но после полугода охоты и плотного общения с измененными, я прекрасно понимал, почему мечу выбрали такую форму. Каждый достигший цели удар должен был нанести заведомо гораздо более массивному противнику, чем человек, максимально глубокую, протяжённую рану и вызвать обильную кровопотерю. Похоже, лита церковь не настолько сильно конфликтуют как можно было бы подумать. Дочка кузнеца не ответила, жав рукоять шпаги так, что материал перчатки протестующей заскрепел, она продолжала неотрывно смотреть на сверкающий святой знак. — Пойдём. Тихо предложил я, протянув руку, чтобы положить девушки на плечо. Собирался сказать, что все случившееся с ней за время короткой службы в солдатах у белых, в любом случае уже в прошлом, и пусть в прошлом и остается. Но именно в этот момент Маша решительно шагнула к дверям. — Ты уверена? — Я? Рыцарь сбил шага, обернулась. — Я не... — Нет. — Но... — Тогда зайдем вместе. Я все-таки взял спутницу за руку, уже в пальцами ладонь. Ты права, есть долги, которые нельзя оставлять за спиной. Девушка в ответ так жала мою руку, что боль стрельнула до локтя, но я даже бровью не повел. Наоборот, постарался всем видом показать, что поддержу и все время буду рядом. На самом деле я понятия не имел, что именно задумала мой рыцарь, но ситуации, когда вопросы задавать не стоит если, конечно, сказанные того слова о дружбе и любви на самом деле чего-то стоит Так, рука об руку, мы и дошли до входа под мечом вывеской. Честно говоря, я ждал, что посещение объекта церковников начнется так же, как наша случайная попытка попасть в игорный дом. Но нет, за дверью не оказалось скучающей химеры стражницы Не оказалось и того, что я подспудно ожидал увидеть в месте, связанном с религией свечек, лампа, цветных витражей, статуй или изображение деяний святых. Вообще ничего, что указывало бы на культовый характер этого места. Длинный прилавок перегораживал просторное и светлое помещение без всяких украшений. За ним удобно устроился на стуле с книгой в руках совершенно по-республикански одетый мужчина средних лет. При нашем появлении мелодично звякнул колокольчик, церковник поднял голову, и я вдруг понял, что за шесть месяцев впервые вижу кого-то в очках. — К вашим услугам, господа. Мне нужен клирик. Перебив собеседника, резко сообщила Маша. — Прошу прощения, сэр рыцарь, но у нас в штате нет клирика. Никак не показав, что заметил грубость в свой адрес, столь же размеренно и благодушно ответил, я бы сказал, просто типичнейший клир. Подойдя ближе к стойке прилавка, Я обратил внимание на специальные нарукавники на локтях, почти забытые на земле в век компьютеров изобретения, препятствующие протиранию локтей на рубашках или пиджаках, когда много приходится писать. Опять же, за спиной у мужчины располагались разбитые на одинаковые ячейки, уходящие вдаль стеллажи. Почтовое отделение, вот что приходило на ум, ну или регистратура районной поликлиники из моего детства если вырядить представителя белых в белый же халат. «Как? Совсем нет?» Ответ заставил Машу растеряться настолько, что от ее недавней решимости не осталось и следа. «Увы!» Клерк развел руками, и его очки пустили блик в солнечном луче. «Вы далеко не первый гость республики, кто хотел бы вдали от родины поговорить со служителем света». Но законы Лида прямо и недвусмысленно запрещают въезд в страну любых представителей Клира, включая неодаренных. Хороши бы мы были, своими действиями нарушая то, что во всех проповедях призываем соблюдать. Видимо, посетители или, правильнее сказать, прихожане действительно все время задают одни и те же вопросы. То есть здесь что-то вроде посольства? Видя, что моя спутница совсем ушла в себя, я решил дать ей время собраться с мыслями и пока перевести внимание клерка на себя. Вот только кое-чего не учел, точнее, успел забыть. Если в республике я уже кое-как освоился, то по отношению к другим территориям так и остался чужаком. «Какая интересная постановка вопроса, молодой человек!» От пристального взгляда мне стало слегка не по себе. Всего на секунду потому что потом собеседник по-доброму улыбнулся и покачал головой, как бы приглашая разделить хорошее настроение с ним. «У нас скромная церковная лавка, но, пожалуй, поскольку других представителей Белой Церкви в леде нет, то в какой-то мере можно сказать, что и посольство. Люди республики отвергают свет, а на бой против скверной шрамы чаще всего выходят не по своей воле». Белая церковь осуждает это. Но значимость их усилий и жертв для остального человечества от того меньше не становится. Обмен информацией и закупки перевел я для себя велеречивый спич и кивнул собеседнику. Логично. Даже паладинам нужны ездовые химеры и брать их лучше у производителя. Да и информация о новых видах мутантов крайне важна обеим сторонам. А то, что идеологии Белой Церкви и Республик Лид находятся в жестких контрах, так взаимовыгодным сделкам и обмену это ничуть не помеха. Помнится, в совсем недавней истории моего мира СССР закупал у идеологически чуждой Европы нужные высокоточные станки и трубы большого диаметра, а в ответ вроде как ненавидящие коммунистов бизнесмены Запада с удовольствием закупали энергоносители. И ничего. Умудрились даже договориться о сотрудничестве в космосе. Полагаю, это было посложнее, чем немного дружить против всеобщего, однозначного врага. «Спасибо за разъяснение», — вежливо наклонял голову я. «Скажите, а в список оказываемых вами возмездных услуг случайно не входит доставка корреспонденции? Я имею в виду не по адресу, а конкретному лицу, а духовному лицу». Если я правильно понял, зачем Марш сюда так ломанулась, то... — Это возможно, — практически зеркально повторил мой шестцерковник. — Похоже, знаю, что можно сделать. — Отлично. Я не стал сдерживать улыбку, от которой собеседник по ту сторону прилавка почему-то напрягся. — Тогда мы к вам еще зайдем. Но говорить о прошлом и будущем со своим рыцарем я буду точно не здесь. Большой кувшин самого приличного креплённого вина за наш столик и два бокала. Хозяин забегаловки открыл был рот, но тут разглядел, чем именно я стукнул о стойку и понятливо закивал. Запрошенный он принёс быстрее, чем я успел расположиться напротив Маши. Хм, и вправду бокалы, стеклянные ёмкости на ножке. Вот только объём на глаз чуть ли не по пол-литра». Кстати, трое посетителей в дальнем углу пили вроде как тоже вино, но и самых обычных керамических кружек. Интересно, если бы я кубки попросил или там рога, тоже бы в закромах у пройдухи бармена нашлись? А за две золотые монеты вместо одной? магии стихии жадности блин, ладно, пофиг. Пей, я сам наполнил Машину посуду. Всё, пей до дна. Девушка послушно выполнила команду, поставила пустой бокал на стол и, похоже, только сейчас почувствовала вкус того, что в себя влила. Для справки, крепленное вино – это что-то типа земного портовеина или конечной настойки. Градусов 25-30 где-то. Так что половина стандартной винной бутылки в одно рыло на голодный желудок – это получается прям-таки ударная доза антидепрессанта. Ни стакан ромы, который дочка кузнеца едва не ухнула для храбрости в нашем коттедже в Миракии. Оно все равно действует почти сразу. Честно сказать, я не любитель прибегать к подобному народному средству, но иногда по-другому никак. Не с моим уровнем владения магией жизни, по крайней мере. Полегчало? Кривовато улыбнувшись, спросил выпучившую глаза девушкой я. Кстати, вино ничего так, если не пить залпом, конечно а по глотку катать на языке. Отчетливые теплые медовые нотки, накладывающиеся на перечную терпкость. Да-да, рыцаря отчетливо передернуло. Да теперь лучше. По лицу маша было хорошо заметно, как ее прямо на глазах начала отпускать. — Пойду закажу закуски. Заполнив пустой бокал спутницы примерно наполовину, кивнул в сторону стойки я. Наверное, можно было помахать рукой или там пальцами пощелкать после такой-то предоплаты, но мне нужно было ненадолго оставить бывшего солдата белых наедине со своими мыслями и заодно дождаться, пока алкоголь в достаточной мере подействует. Ага, началось. Мариша наморщила лоб, уставилась куда-то в пустоту перед собой и вцепилась в свой бокал, как в спасательный круг. «Жареные картошки с грибами и какого-нибудь мяса со специями побольше». Владелец заведения аж поддался вперёд, демонстрируя свою готовность в лепёшку расшибиться, но выполнить заказ столь щедрого клиента. Наверняка, зараза такая, углядел, что в моём кошельке золотой кругляш болтался вовсе не в одиночестве и теперь рассчитывает на повторную щедрость. Не зря рассчитывает, конечно». Добрые люди в охмелю часто становятся ещё добрее. Кому, как не бармену, это знать? Да, вот уж в чём в чём. Не хотелось бы себя считать специалистом, так это в пьянстве. Однако опыт, как ни крути, у меня не маленький. Больше в роли наблюдателя, но и личной, к сожалению, тоже есть. Долбанные корпоративы. С другой стороны, если бы не многочисленные тренировки с не самыми трезвыми собеседниками, хрена сдывая я смог бы нормально общаться с поддатыми посетителями таверна вмерки и эрсти и не смог бы рассчитывать на успех сегодняшнего мероприятия а теперь говори я вернулся за наш с Машей столик что говорить рыцарь подняла на меня глаза и я сразу понял нужные кондиции достигнута да все что хочешь я делал на пожал плечами «А он мне говорил, все зависит только от и, тебя, как говорил, а я п поверил, вот». «Что, запиваете?» С интересом поинтересовался юноша в манте, одновременно принюхиваясь к ароматам, доносящимся из третьего еще почти полного кувшина. «Ну как, юноша, лет двадцать я бы ему точно дал, а то и двадцать два. Что, не как клюет, а ну, наконец-то?» Уже третий час тут сидим. Крушение юношеских идеалов, слегка запнувшись для виду, выдал я. Хорошо быть магом жизни под печатью, если не ставить алкогольные подвиги вроде того, что устроил в ночь перед попаданием Арн, то концентрация спирта в крови просто не успевает подниматься. Все равно, что кальян курить, если кто пробовал, во время затяжки иногда аж ведет, но стоит выдохнуть и голова почти мгновенно проясняется. «Я вот со студентом хотел стать, а мой друг Мария...» «Студентом?» — совсем оживился парень. «Ты Акалит? Какая стихия? Так зачем дело стало?» «За этим!» Я бряхнул мешочком кошелька столешницу, намеренно пропустив вопрос о типе моей магии. Печать я на собеседнике не углядел, и ни на ком из его компашки тоже. И вообще ничего магического. Получается, что чужую стихию вообще никак не разглядеть. Почему-то я раньше об этом не подумал. Интересно, а как я тогда амулеты вижу? Или они как раз в магии жизни, самой общедоступной в Лиде, заправлены? Легче отряда схемер нанятия подвигов нас совершать в горловине, чем тут выучиться. А матушка всё твердила, езжая в республику. Там из любого одаренного колдуна сделают. Ну, это правда, сделают. Студентам не удалось заинтересовать. Не в последнюю очередь тем, что подлинул к нему кувшин и сам наклонил горлышко, как бы невзначай выставленный на стул кружки. Маш проводила этот маневр хмурым взглядом, но промолчала. Впрочем, мы уже все по три раза успели с ней проговорить. — Но насчет отряда ты хватил, друг. Две-три ушастые крошки — это максимум, на свету тянет, никак не на отряд. Или ты за месяц собрался все подвиги успеть? Тогда горловина только добраться недели три. На месяц я целый полк найму, дёрнул я уголком губы и ещё раз заставил взвякнуть в мешочек о стол. Всё-таки нужно признать, некоторые достижения повелителей жизни впечатляли. Не думаю, что в питейном заведении хоть какого-нибудь из королевства мои деньги пребывали бы в такой же безопасности, как здесь. Я мог их пропить и проиграть, но красть их у меня было тупо некому. Думаешь, тут всё? А вот и нет. Тогда, не понимая... Парень, потянувшийся было к кружке, резко отставил от себя ёмкость с алкоголем. — Погоди, ты сказал одарённый? Даже не неофит? — И ты туда же, — поморщился я. Мне уже объяснили, какой я невежда. — Ясно, тогда всё. Студент прям-таки просветлел лицом. — Так тебе не влит надо было ехать, а в своём королевстве наставника искать. — в 18 Я посмотрел на него из-под лоби. — Кто меня возьмёт? Маги с самого детства учить начинают. Один из немногих фактов про магов что можно найти во все тех же рыцарских романах. — Так-то бесплатно, — хмыкнул любитель мантий. — Меня знаешь, сколько по разным поручениям гоняли? К чарам никакого отношения не имеющим, пока мастер не счел меня достойным обучения. А за двадцатую часть твоей суммы любой свободный колдун в Неофиты примет, а еще за два раза постолько же будет возиться с тобой как с любимым сыном. Ага, попалась рыбка, а теперь подсекаем. И где мне этого свободного найти? Все еще скептически поинтересовался я. Да садись ты, хорошо, говорим. И друзей позови уже, эй, ребята. Да, вот вы, идите сюда кувшин еще полон. Теперь очередь про щалыги, уже мысленно подсчитывающего процент за подгон денежного мешка. Морщится так? Словно у него челюсть освела. Ничего, ничего. Немного здоровой конкуренции еще никому не вредило.